Глава 9. Жестокий романс. Вечером в служебной квартире раздался телефонный звонок. Выскочив из ванной, она схватила трубку. "Здравствуй, мама. У тебя всё в порядке?" "Что я?" грустно сказала мать и поинтересовалась. "Как там у тебя, как городок?" Не зная, что сказать, она замолчала и вдруг подобрала нужное слово. "Он душный. Одно радует, что ты там не надолго." Сегодня шестой день командировки. Вот, видишь, уже считаешь дни. Раньше такого не было. Это ни о чём не говорит, сказала Анна. Поссорилась с Николаем, с чего вот взяла? Кому понравится такой образ жизни? Он в престижном, ты в лучшем случае в Москве или мотаешься по городам и весишь. Я знала, что ничем хорошим мои эти отношения не закончатся. Может быть, так и лучше. Да ты в своём ли уме? А помнишь, Тебе тридцать восемь, а у тебя нет ни мужа, ни детей, ни плетей. Ах, оставь, мама, — скинулась Анна. Этот разговор без начала и конца. Вспомнишь мои слова? Да поздно будет, — схлипнула мать, но вот тут же сказала. Иван развелся с женой. Зачем ты мне это говоришь? Чтобы знала, что он свободен. Признайся, Аня, ведь не так уж плохо вы жили. Ну, гульнул мужик разок или два, так ведь не сахарный, с него как с гусь вода. Где ты? Я уже слышала эту фразу, скривилась Анна. Сейчас положу трубку, а ты не сердись. Мне завтра рано вставать. Не буду, послушно сказала мать. И пообещай, что не станешь болеть. Ты у меня одна. Обещаю. На завтра утром приехал Рябцев. В назначенное время Анна ждала его на скамейке возле подъезда. Он вышел и распахнул тяжёлую дверцу Волги. Прошу, Стерхова уселась на переднее сиденье, пристегнулась и, дождавшись, пока он сядет, спросила: Сколько нам ехать? Недолго, до Яенска около 17 километров. Ах да, Ангелина мне говорила. Уже обзавелись новыми знакомствами. Ехала в одном купе с директором Энского радиозавода. Дружьте с Горской? Пряпцев удивлённо взглянул на Анну. Всего лишь оказались попутчицами. Семейство Горских принадлежит к местной элите. Вон, университетский профессор-медик, она директор крупнейшего в России завода, налоги которого составляют половину областного бюджета. "Выходит горская региональная величина", усмехнулась Анна. "Верите выше федерального масштаба". Давно занимает пост директора. 3 года до неё заводом управлял герой труда Николай Парфирович Хаустов, известный в наших местах человек. «На дачу угорских я познакомилась с Евгением Хаустовым. Они, случайно, не родственники?» «Отец и сын». «Ну что же, все в рамках привычного», — подытожила Анна. «Элиты обособляются и никого к себе не впускают». «Но вы-то в их круг попали?» Рябцев рассохотался. Она в ответ улыбнулась. «Я столичная штучка». «И здесь вы, конечно, правы. В провинции уважают посланцев столичных ведомств». Не скажите, меня в следственном отделе встретили без восторга. Понимаю, нахмурился Ревцу. Остерегайтесь Шкарбу, она хоть и дура, но идейная. И уж если ей что-нибудь сбридёт в голову, идёт на пролом. Там уже ленива, не любит лишней работы. Это я заметила. А что скажете про Домратского? Ничего, его перевели в отдел, когда я там уже не работал. Годмен, вот руководитель отдела, стоящий мужик. Слышал, что он болеет. Мы с ним ещё не встречались. Планирую навестить. В больницу? спросил Ряпцев. Ха, почему бы и нет? вполне по-человечески. Стерхово прыгнул, чтобы разглядеть через лобовое стекло номер дома. Ну вот, кажется, приехали. Ряпцев затормозил. Э, надолго? Как получится. Он открыл дверцу и вышел. Тогда я отъеду по своим делам, если что, позвонить. Стерхова перебежала двор, вошла в подъезд и услышала, как сверху кто-то спускается. Еще несколько шагов, и на лестнице появился худой мужчина в плаще военного образца. «Геннадий Михайлович?» – Анна узнала соседа Горских и оторопела. «Здравствуйте, Анна Сергеевна!» – он тоже удивился. «Какими судьбами?» «Я здесь по делу!» – Стерхова заглянула в блокнот. 32-ю квартиру. Переменившись в лице Геннадий Михайлович тихо выдохнул. Там проживаю я, вы Воронцов? Так точно. Он опустил голову. Так и знал, что именно. Знал, что рано или поздно ко мне придут из полиции. Ага, усмехнулась Анна. Продолжим разговор у вас или, если хотите, на улице? Придёмте ко мне. Только подождите, я позвоню на работу. Пока Вронцов говорил с начальством, Анна мысленно хвалил себя за то, что приехала рано и застала его до того, как он ушёл. Они поднялись к квартире, в квартиру, по которой с первого взгляда стало ясно, что здесь живёт холостяк. Вдвоёмте в комнату. Вронцов отбросил плащ и портфели, и они расположились возле стола. Теперь на свету Стерхова смогла его рассмотреть. Возможно, некогда Вронцов был привлекательным, однако он принадлежал к такому типу мужчин, которые с подтянутых и поджарах с годами превращаются в тощих. «С чего вы решили, что к вам кто-то придет?» – спросил Анна. «Не кто-то, а полиция», – въедливо уточнил Геннадий Михайлович. «Объясните, почему?» «Дни десять назад я узнал, что стало с Юлей. Лицо Воронцова перекосилось с гримасой боли. И все-таки этот мерзавец ее убил. Вы о ком?» «О мужа. Вот оно что». Она положила на стол блокнот и ручку. А я грешным делом подумала, что это вы решили признаться. Воронцов не выказал удивления, только спросил. «Признаться в чем?» «В убийстве?» «С чего вы взяли?» «Начало было многообещающим». «Боже, какие глупости!» «Тогда давайте поговорим, а я не отказываюсь. Расскажите о ваших отношениях с Юлией Савельевой». Вранцов надолго замолчал, и Стерхова решила, что он не расслышал вопроса. Она повторила: "Какие отношения у вас были с Савельевой?" "Я понял, понял". Геннадий Михайлович понял глазами и внимательно посмотрел на Анну. "Поймёте ли вы?" "Пойму". Юлия была такой нежной, баизливой, застенчивой. Вранцов задумчиво усмехнулся. Когда она появилась из бухгалтерии, Я даже не заметил её. Однажды 8 марта принёс цветы, поздравил женщин и обнял первую, кто попалась. Это была Юля. И вот, поверите ли вы, меня прострелило таким зарядом нежности и желания, что я и едва не свихнулся. С тех пор стал искать встречи с ней, заглядывал в бухгалтерию, караулил возле столовой. Возможно, мой вопрос покажется вам наивным, но я всё же спрошу: прервала его Анна. «Вы знали, что у Юлии Савильевой есть муж и ребенок?» «Конечно», — узнал в первый же день. «Я тоже был мужем и отцом, но это не имело никакого значения». «Юлия ответила взаимностью?» «Не сразу», — Воронцов опустил голову. «Но все же ответила», — подвела итог Стерхова. «И долго все продолжалось?» «Что именно?» Геннадий Михайлович скинул голову. Ваша связь? Никакой связи не было. Нет, подождите. Анна в замешательстве замолчала. Вы только что сказали, что Юлия ответила взаимностью, дала понять, что не равнодушна. Выходит, интима у вас с Авеливой не было? Зачем же вы та как опошлили всё, что Свята? Я не поняла характера ваших отношений, отрезала Стерхова. Вранцов ответил с таким трудом, будто вместе со словами протолкнул тугой неподающийся поршень. Наши отношения были почти платоническими. Ого, брякнула Анна и напрямую спросила. Сколько вам было лет? 35. В таком зрелом возрасте мужчина требует большего. Думаете, я не хотел? Хотели близости, но совели его не решалось. — У вас протокольный лексикон, — взорвался вдруг Воронцов. — Я следователь, — спокойно заметила Стерхова, — а вы подозреваемый. — Несете какой-то бред. — Считаю, что у вас был мотив для убийства. — Какое именно? Поделитесь. — Из Сирии так не доставайся же ты никому. — Чушь собачья. — И чем все закончилось? Всем своим видом она показывала, что не верит ни одному его слову. — Говорите, у меня мало времени. Однажды Юлия сообщила, что между нами всё кончено. Стерхова подвела черту. Закончили не начав. А вы по-мужски цинично, с горечью в голосе проронил Воронцов. Обычно женщины рассуждают иначе. Смотря какие женщины, я рассуждаю так, отрезала Стерхова. Преследовали ли Юлию после разрыва? Преследовал Я бы так не сказал. Видите ли, к тому времени я из-за неё ушёл из семьи и надеялся на совместное будущее. Анна смирила Боранцова взглядом и внетно проговорила: "Если откровенно, то вы поступили как безголовый юнец или идеалист. Позвольте неприятный вопрос. А вы считаете другие были приятными?" С обидой исправился Геннадий Михайлович и безразлично махнул рукой. Короче, валяйте. Вы не состояли на учёте в психоневрологическом диспансере. По поводу пьянки он обиженно вспыхнул. Нет, никогда. А по другим показаниям, например, депрессии, нервные срывы и прочее. Хотите меня обидеть? Несколько, просто пытаюсь всё прояснить. Много и непонятно. Вы были под опекой Савельевой. Я очень её любил. Трагедия превращалась в фарс, и во всём происходящем было нечто комичное. Серхова отбросила сантименты. Где вы были в то утро, когда погибли Савельевы? Зря вот так. Юлия сломала мне жизнь, но я не смог бы её убить, тяжело процедил Воронцов. Вы, кажется, не расслышали вопроса? Мне повторять не надо. Так где вы были в то сентябрьское утро? Мне нужно вспомнить. Знаете, Стерхов сделала паузу и потом продолжила. Когда случается нечто трагичное, вроде смерти любимой женщины, человек запоминает тот день навсегда и во всех подробностях. Люди бывают разными. Значит, не помните? Поймите, я не привык бросаться гласловными утверждениями. С тех пор прошло 20 лет. В ближайшие дни я приглашу вас в отдел для дачи показаний. К тому времени прошу подготовить алиби. Конечно, если оно у вас есть. Сейчас попрошу продиктовать мне номер вашего телефона и назвать место работы. Анна взяла ручку и приготовилась писать. Сначала телефон, сказал Воронцов и продиктовал цифры. Теперь место работы. Эннский радиозавод. Стерхова подняла удивленный взгляд и уточнила. В какой должности? Финансовый директор. Ну, вот что. Она поднялась с места. До нашей следующей встречи попрошу вас никуда не уезжать из города. Отныне вы находитесь в статусе подозреваемого.